Георгий. Такое чувство, что меня трактор переехал. Позавчера еле-еле домой добрался, башка, как в тумане. Все тело ломит, желудок давит. Меня трясет в диком ознобе. Да, так, что я впервые за лет 10, как минимум, потянулся за градусником. Когда увидел результат, у меня чуть глаза на лоб не вылезли. 39,5. Вот это, здравствуйте. Мне так фигово. Я даже сосредоточиться ни на чем не могу. Мне просто хочется сдохнуть. Болит все. Спина, поясница, шея под лопатками. И то мышцы ноют. Особенно больно возле челюсти и по душам. И глотать тоже больно. Пытаюсь растереть шею, но это вызывает только неприятные ощущения. Там даже как будто чешется. Я наливаю стакан воды, еле-еле вливаю его в себя, поплотнее закутываюсь в пенсионерский махровый халат, который мама дарила мне на день рождения пять лет назад. Вот только распаковал, в жизни не подумал, что он мне реально пригодится. Укрываюсь двумя одеялами и пытаюсь согреться. И только тут мелькает мысль, что мне нужно было обсудить с инженерами несколько вопросов и вообще скоро на завод лететь. Но. «Да ну его нафиг! Никуда и не дернусь с места!» «Набираю Яна!» «Братан, я заболел, выручай!» «Даю ему инструкции, что нужно сделать!» «Хоть завод и принадлежит Яну, он управлением почти не занимается!» «Решает другие вопросы и то, что я ему вверяю как владельцу!» «Что с тобой?» «Не спрашивай!» «Болтаем еще немного!» Ян заедет ко мне забрать образцы материалов, а там я его дальше сориентирую. В задумчивости чешу репу, надеясь, что друг приедет поскорее, а я смогу уснуть. Звонок в дверь. Наконец-то. Плетусь в коридор, я заранее заготовил все, что нужно отдать другу, и потом сразу вытолкаю его, чтобы не заразился. Пытаясь не строить кислую мину, распахиваю дверь. Как только она открывается, Ян глядит на меня с состраданием. Но не проходит и двух секунд. Сочувствие на лице друга, сменяясь волнением, перерастает в панику. «Слушай, вообще нет сил разговаривать. Вот это забирай и вали». Протягиваю ему коробку, но Ян не двигается с места. ошеломленно рассматривает мое лицо. Я под воздействием его взгляда хлопаю себя по щеке. «Блин, чё ж так чешется-то?» Брови Яна взлетают вверх, и он потрясенно замечает. «Ты... чё сожрал-то, придурок?» Он смотрит на меня, как на привидение. Это заставляет нехотя сделать шаг вперед и поймать собственный взгляд в зеркале двери. Нехилый мандраж пробегает по спине. «Это точно моя рожа?» Недоверие заставляет приблизиться еще больше. Каждое красное пятно на коже объясняет моментально усиливающийся зуд. С трудом, но я подавляю порыв разораться на весь подъезд и начать лихорадочно расчесывать лицо. Что это такое? роняю я сдержана Паника Яна теперь передалась и мне. Я растерянный, шагаю обратно в квартиру, дверь звучно закрывается. Ян и не думает уезжать, он скептично оглядывает меня с ног до головы. Выглядишь отвратительно, констатирует друг. Я так понимаю, это не аллергия? Я в душе не чаю, что это за фигня. Чувствуешь себя ты, суть по всему, так же, как выглядишь. Даже еще хуже. «Слушай», — морщится он, участливо следуя за мной, «я не хочу показаться бестактным. Но, можете в коже вен, дружище?» «Зачем?» — столбенею я. «Какой ещё кожу вен?» «Ну, мало ли, кому ты там что засунул. Ты издеваешься? Я кому ничего никогда не засовываю». Начинаю терять терпение. Ну, ты врача хоть вызови, ё-моё! Тебе обнесло, как божью коровку!» Повышает голос Ян. «С ним это на самом деле не так часто и бывает. Он из нашей компашки самый непробиваемый, как танк. Я нервозно закатываю рукава странного халата. И тут у меня глаза на лоб лезут. Все руки в каких-то отвратительных волдырях. У меня начинают трястись пальцы». «Это что такое?» В ужасе ору на всю квартиру, уже не обращая внимания, что все тело ломит просто адски. «Я что, умру?» «Хочешь, я тебя в клинику отвезу?» Потусторонним голосом предлагает Ян, прибито разглядывая волдыри на моих руках. «Врач когда еще приедет?» «Мать твою, Ян! Может, оно само пройдет? «Ты совсем отбитый?» Орёт в ответ друг. А если не пройдёт? Ну чё делать-то? Да, я хоть Мишане позвоню. Спрошу, что это может быть. Ты... ты... Какой Мишане? А если это реально... Тьфу. Плюю в сердцах. Не смей никому рассказывать. Ладно, одевайся, поехали. Ну что, вылупился? Или ты в ультрамодном халате к доктору прибудешь? Вообще не смешно, Ян. Что? А если оно... Заразное? У меня уже трясутся поджилки. «Мама, родная, мне так страшно не было с тех пор, как мне в детстве зуб лечили с флюсом, а анестезия не подействовала. Ну, понятное дело, что тебя этим кто-то заразил. Да я тебе объясняю, быть такого не может. Хорош галдеть. Иди переодевайся. И посмотрим, что может, а что не может. В клинику плетемся, как улитки, а там... полная запись. Нет, нормально?» «Я тут помираю страшной смертью, а у них запись полная!» Пришлось сидеть под дверью, ждать чуда. Но я сказал, что меня принять нужно обязательно. Девочка с ресепшена ехидно усмехнулась, постаравшись тут же скрыть ухмылку, но предложила подождать. Я ну а я сижу один, жду. Честное слово, если бы хоть одну молитву знал, уже бы про себя начал читать. Если не сдохну, мне нужно будет завещание написать, подробно расписать, кому и что. Время тянется неимоверно долго. А я все сижу и трясусь. Больше, конечно, от озноба, чем от страха. Но когда меня, наконец, вызывают к врачу, я подлетаю с места с айгаком, запрыгиваю в кабинет. Врач вежливо здоровается, глядит на меня, спрашивает, что случилось. Она сейчас это без шуток? что случилось а по мне не видно совсем да у меня тут это вот протягиваю руки на лице еще и на шее и голова тоже чешется да и вообще все чешется страшно и в трусах тоже женщина серьезно на меня смотрит внимательно слушает уточняет когда появились первые симптомы и я вновь мерю температуру «Вот нарвался же, еще и баба!» «А говорят, у врачей нет пола!» «Ну что, я жить буду?» «Будете», — улыбаясь, обещает доктор. «Это что-то венерическое? Ну что вы, это болезнь совершенно обычная, правда, жутко заразная». Врач вновь улыбается и называет диагноз, от которого у меня глаза на лоб лезут.